Глава шестая. Теперь я вообще ничего не понимаю. Кому же нужна эта проклятая свадьба? А ты подставь своему папочке. За деньги готова продавать свое тело. Уколол меня Игнат низко и гадко. Ты ничего обо мне не знаешь и не можешь судить, воскликнула я, разозлившись. Мне достаточно того, что я вижу. И что ты видишь? Спросила я с вызовом. Избалованную меркантильную пустышку которая так боится расстаться с красивой жизнью, что готова прыгнуть в постель к незнакомцу. Хлестал Игнать тяжелыми словами, нисколько не щадя моих чувств. Смотрю на тебя и испытываю лишь омерзение. Я застыла, словно после удара, и осознала, что в этом браке меня не ждет ничего хорошего. Скорее он станет самым настоящим адом. «И, видимо, папаша не сообщил тебе, что у меня есть уже невеста, с которой тебе придется жить под одной крышей», — добавил он, решив таким образом добить меня. «Невеста?» — переспросила я, не веря своим ушам. Все стало еще более запутанным. «Ты о чем вообще говоришь?» Игнат, кажется, находил мое недоумение забавным. Он скрестил руки на груди и продолжал смотреть на меня с презрением, как будто я была неким временным недоразумением в его жизни. «Ну да, если бы не твоя беспринципная семейка, я бы давно женился на женщине, которую люблю», — выдал он, его голос был полон ненависти. Я почувствовала, как земля уходит из-под ног, захотелось даже за что-то ухватиться. Желая увеличить дистанцию, я сделала шаг назад, будто это как-то могло меня спасти. Я всеми силами старалась не дать панике захватить меня, но грань была очень близко. «Почему тогда ты согласился на этот брак?» — выдавила я, с трудом скрывая дрожь в голосе. «Думаешь, у меня был выбор? Я не собираюсь отдавать своему папаше половину семейного имущества, даже если это означает связать себя с такой, как ты». Рыкнул Игнат, и я вздрогнула. Мой отец еще два года назад хотел разорвать этот дебильный договор, предлагал хорошую компенсацию, но твой, как видишь, не согласился. Я отшатнулась, испытывая приступ удушья. Кажется, меня жестоко обманули. Неужели родной отец мог так со мной поступить? Этого брака не будет. Я поговорю с папой немедленно и заставлю его отказаться. Заявила я решительно. Ну да усмехнулся Игнат холодно, будто заранее зная итог этого разговора. «Посмотрим, что у тебя получится». Заодно спросил отца, готов ли он, что его дочь будет жить с теми, кто ее презирает. С этими словами он накинул меня ненавистным взглядом, развернулся и покинул номер, оставив меня в полном раздрае. «Долго думать времени не было. Мне срочно необходимо поговорить с папой и убедить его отказаться». Я вышла из своей комнаты полной решимости найти отца и разобраться с этой отвратительной ситуацией. Куда бы я ни шла, в голове крутились слова Мартынова, словно зловещая мелодия, обещающая несчастье. Как мог отец так поступить со мной? Как он мог позволить, чтобы моя жизнь превратилась в игру, в которой все составляющие словно сговорились против меня? Спускаясь по лестнице, я старалась не думать о том, что меня ожидает. Вся моя решимость определяла каждое движение, каждую мысль. Я должна была справиться с этим, обязана спасти Мирославу и освободить себя от этого ненужного бремени. Я нашла номер родителей и, постучав один раз, вошла без приглашения. Сразу увидела отца, который сидел за столом, просматривая какие-то бумаги. Его лицо было сосредоточенным, и лишь когда я подошла ближе, Он поднял на меня вопросительный взгляд. «Алиса, как ты? Уже подготовилась к свадьбе?» Поинтересовался он, но в его голосе не было той былой теплоты, которую я когда-то ощущала. В нем сквозила холодная настойчивость, как будто он не оставлял мне выбора. «Папа, нам нужно поговорить», начала я, стараясь вложить в голос всю свою тревогу и решимость. «О чем?» Его интонация осталась такой же твердой. «Это касается моего будущего. Ты не можешь так просто принимать решения за меня!» — выкрикнула я, не зная, как сразу обуздать прилив эмоций. Игнат рассказал мне о финансовых проблемах и о браке, на котором настаиваешь только ты. Я не хочу быть частью этого безумия. Его лицо нервно дернулось, и я увидела, как искры недовольства пробежали в его глазах. «Не начинай снова, дочь!» — произнес он слишком спокойно для моего душевного состояния. «У нас нет времени на разборки. Это дает нашей семье шанс, в котором мы нуждаемся». «Нуждаемся?» — повторила я, ощутив, как хорошо запомненные слова любви и семье рушатся под напором реальности. «Ты солгал мне!» Выставил все так, будто это они настаивают. Он поднял руку, чтобы остановить меня, но я продолжала говорить, не замечая, как слезы скатываются по щекам. Игнат душой ненавидит меня. И у него уже есть невеста. Это брак — лишь способ избавиться от проблем нашей семьи. И ты это прекрасно понимаешь. Я уверена, если захочешь, сможешь найти другой выход, не обрекая меня. Замолчи закричал отец, и в его голосе послышался такой гнев, что меня это заставило на мгновение замереть. «Ты не понимаешь, что это единственный путь, чтобы спасти нас. Неужели ты так эгоистична и думаешь только о себе?» Его слова тянулись, будто острые лезвия, разрывая на куски все то, что я когда-либо думала о своей семье. «Достаточно, я не буду участвовать в этой игре», я обязательно спасу Мирославу, и если это значит пойти против тебя и всей этой лжи, тогда я так и сделаю. Я развернулась и направилась к выходу, собираясь уйти, но резкий крик меня остановил. «Стоять!» Я обернулась и посмотрела на него, все еще надеясь, что отец передумал. Но следующие его слова стали еще большим для меня ударом. «Никто не сможет помешать этой свадьбе состояться» и ты ничем не поможешь своей подруге, пока я не позволю этого. «Что? Ее свобода зависит исключительно от меня. Если хочешь, чтобы она сегодня вышла, закроешь рот и пойдешь под венец», обозначил отец жестоко. «Что ты такое говоришь? Все еще не понимала я, хотя цепочка была очевидна. Умоляй, только не говори, что это все ты подстроил», простонала, едва не осев на пол. «Ты очень удачно притащила подругу с собой. Я знал, что без давления ты не согласишься», — равнодушно подтвердил он мои подозрения. «Ты с ума сошел?» — воскликнула я, не в силах сдержать эмоции. «Как ты мог так поступить с собственной дочерью?»